Глава 5. Чуть помедлив, Брайан подошёл к ловушке и, присев на корточки, посмотрел в глаза той, которой до смерти хотелось задать трёпку. Впрочем, смертей на сегодня уже хватит. «Вы намерены ругаться или читать нотации?» Со вздохом спросила Кейра. «Если вздумаете насмехаться, ей не удалось закончить фразу, потому что Бен пихнул подругу локтем». Кейра поморщилась и замолчала. «Милорд, мы так рады вас видеть!» — с напряжением проговорил Бен, явно решивший перехватить инициативу в разговоре. «Вы поможете нам освободиться?» Брайан усмехнулся и нарочито медленно потянулся к заговоренному ножу, спрятанному в голени сапога. Судя по изредка вспыхивающим на веревке искрам, та была сплетена магом. Такие вещи не просто было уничтожить. И все же раздражение требовало выхода. Наверное, поэтому он, держа нож в руке, поинтересовался. «И как вам роль пленённой принцессы, миледи?» Ответ острый, и резкий, не менее раздражённый, чем его вопрос, последовал незамедлительно. Роль не так уж отвратительна, как я думала, но выбор рыцаря вызывает вопросы. Брайан проглотил усмешку и уверенным движением принялся разрезать верёвку, чтобы освободить язву, волосы которой на солнце переливались всеми оттенками лаванды. «Вы правы», — с иронией согласился он. «Мне скорее больше подходит роль чудовища, чем рыцаря». Раздался треск рвущейся верёвки, и в плетённой ловушке образовалась прореха. Брайан расширил её и, протянув руку, помог кейре выбраться из капкана, в который та угодила по собственной глупости. Бен торопливо, словно боялся, что его тут забудут, последовал за подругой. Пожалуй, не стоило брать этого парнишку с собой. Утром ему показалось, что идея неплоха, Если рядом с Кейрой будет близкий человек, она не захочет убежать. Кажется, он снова начал судить людей по себе. Уже неоднократно обжигался на этот счёт. И вот опять. «Благодарю», — мрачно проговорила Кейра, выпрямившись. Его пальцы всё ещё сжимали его ладонь. И это прикосновение отзывалось теплом в груди и волнением на уровне магии. «Я приношу свои извинения за неудачную попытку побега». Он невольно восхитился выдержкой этой девушки. Не каждый сможет с таким достоинством принять поражение, да ещё и отнестись к нему с иронией. Но больше всего Брайана зацепило отсутствие страха в глазах Кейры. И вовсе не потому, что та была уверена в собственной безопасности. Нет. Это Брайан знал, что не навредит Кейре. Но у неё не могло быть никаких гарантий на этот счёт. Она не боялась его просто так, вопреки логике. Возможно, она была готова к любому исходу событий. И эта внутренняя сила, спрятанная в столь хрупкой оболочке, заставила его невольно зауважать её обладательницу. «Вы просите прощения за саму попытку побега или за то, что она провалилась?» Судя по тому, как изогнулись тонкие губы девушки в намёке на улыбку, скорее второе, чем первое. Забавно. Никогда прежде ему не доводилось встречать столь смелых женщин. Кейра открыто посмотрела ему в лицо. На мгновение он замер, заворожённый тем, что увидел в её глазах. Надежду, усталость, желание выстоять любой ценой — собственное перевёрнутое отражение. По спине пробежали мурашки, Адар в груди заволновался, словно в те далёкие годы, когда Брайан ещё не научился контролировать магию. Возможно, Кейра тоже почувствовала что-то странное, потому что она распахнула рот и застыла будто бы на полуслове, а затем болезненно охнуло. Мгновение, наполненное необъяснимым напряжением, разбилось, как стекло. Брайан нахмурился. «Что с вами?» «Лодыжка». Кейра потерла ногу и растерянно подняла глаза. Брайан без колебаний нагнулся и подхватил девушку на руки. Как и вчера, когда он переносил её через лужу, тепло её тело отозвалось в нём предвкушением. Рефлекторно он прижал к себе Кейру сильнее желая, чтобы та оказалась к нему ещё ближе. В этот миг он совершенно забыл о Бене, но тот теряться не стал. «Это вовсе не то, что вы подумали, милорд. Мы не собирались бежать?» Брайан резко обернулся к мальчишке. «Нет», — хмыкнув, уточнил он. «А что вы тогда делали в лесу?» Под его скептическим взглядом Бен развёл руками. «Так гуляли». Брайан едва сдержался, чтобы не рассмеяться. А вот Кейра в его объятиях громко фыркнула. Судя по всему, она тоже удивилась, что её проделку можно назвать как-то иначе, чем побег. «Мы идём?» — нетерпеливо поинтересовалась она. Брайан немного замешкался. Покосившись на девушку, которая обвивала его шею руками, он пытался понять, что именно его беспокоит. Явно не её побег. Этого он ждал. Конечно, драка немного отвлекла его, поэтому Кейри не удалось так легко скрыться. Но в конце концов он бы всё равно нагнал её. С его опытом гончей при дворе это было бы несложно. «Идёмте», — коротко сказал он, — «вам нужен лекарь». Освободив ненадолго руку, он призвал в ладонь стихию огня и направил пламя на поверженных разбойников. Судя по платкам, те принадлежали к банде Ронди, того ещё головореза, за голову которого назначена приличная награда. Тела разбойников, словно сухие дрова, вспыхнули огнём. Краем глаза Брайан заметил, что Кейра поднесла к носу рукав видимо, не желая вдыхать едкий дым, и отвернулась. Выражение её лица насторожило брайена. Бенжи с любопытством наблюдал, вплоть до момента, пока тела разбойников не рассыпались чёрным пеплом. К счастью, на это не потребовалось много времени. Силу Брайена после сытого обеда хватало. «Что ж, на этом всё. Возвращаемся в трактир», — сказал Брайан. В интонации прорезались нотки человека, привыкшего командовать. Мельком он отметил, что Кейра не в восторге от этого. Похоже, на неё нельзя давить. Так сильно любит свободу и независимость. Бен послушно устремился по тропинке в нужную сторону. Иногда он оборачивался, чтобы убедиться, что с Кейрой всё в порядке. Но понятливо не сбавлял шаг. Брайан в очередной раз подумал, что сообразительный парнишка далеко пойдёт. Если, конечно, не сгинет на улице. «Вы никогда раньше не сталкивались со смертью?» Ему действительно стало любопытно. Кейра вздрогнула от его слов и чуть помедлила, прежде чем ответить. «Я уже видела смерть. Она меня не пугает. Но предпочитаю не смотреть ей в лицо. Боитесь?» Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Его предположение ошибочно. Дело было вовсе не в страхе. «Нет», — просто ответила Кейра. Она не стала ничего пояснять, лишь сжалась в его объятиях. Брайан ощутил иррациональное желание как-то облегчить боль от её ран. Те, несомненно, у неё были. «Что бы ни было в вашем прошлом, от чего бы вы ни бежали, я смогу защитить вас». Кейра покачала головой и хрипло проговорила. «В столице? Вы действительно считаете, что в силах обыграть Орден Верховных Магов?» Она раздражённо тряхнула волосами и даже попыталась выскользнуть из его рук, чтобы встать на ноги. Но он удержал её. И импульсивно, совершенно импульсивно добавил. «Доверяйте мне, вместе мы можем стать сильнее, чем по отдельности». То, что случилось в следующее мгновение, удивило его самого. Зрачки Кейры расширились, затапливая собой радужку. Лавандовые волосы потемнели до тёмно-фиолетового оттенка. А самого Брайана прошибло странное, необъяснимое волнение. В груди разлилась незнакомая прежде уверенность в собственных силах. Ему даже показалось, что до этого момента он недооценивал свой потенциал. Попроси его сейчас кто-нибудь сплести заклинание первого уровня, и он бы сделал это». «Доверять?» — тихо спросила Кейра. «Вы сами мне не доверяете. Снова защищаетесь, хотя я не могу применить к вам магию». Брайан тряхнул головой, скидывая наваждение и вернулся в реальность. «Защищаюсь?» — с непониманием переспросил он. «Рыжие искры в ваших волосах», — пояснила Кейра. «Они выдают вас». Бросив эту фразу, она одарила его раздосадованным взглядом и решительно выпуталась из его хватки. Её ноги подрагивали, когда она заковыляла в сторону Бена, успевшего отойти от них на довольно приличное расстояние. Брайан посмотрел ей вслед и пораженно дотронулся до макушки, а затем поднёс ладонь к глазам. Кейра, как и тогда, ночью не лгала. На коже переливались и вспыхивали светом рыжие искры. Да тёмные боги в свидетели. Что это, интересно, значит? Дом Брайана произвёл на меня сильное впечатление. Зелёный плющ и плетал добротный серый камень. На покатой крыше, покрытой коричневой черепицей, играли блики солнца. Дом был двухэтажным и небольшим если сравнивать с моим родовым поместьем. Но всё в нём говорило о надёжности, присущей и его владельцу. Подъездная дорожка, вымощенная булыжником, вела к парадному входу через зелёный густой сад. Я не нашла ни роскошных фонтанов, ни изысканного пруда с золотыми рыбками. Наоборот, дом поражал своей лаконичностью и какой-то суровой эстетикой. Никаких лишних безделушек на каминных полках, картин на стенах и даже подушечек на диванах и креслах. Словом, не намёка, что этого функционального пространства хоть раз касалась женская рука. Впрочем, судя по подозрительному взгляду, которым меня одарила экономка, мне и не дадут тут ничего менять. Не то чтобы я собиралась, но всё же. Выросшая в большом доме, я знала, как важно хорошо ладить со слугами. И с высшим эшелоном вроде экономки и дворецкого и мелкой рыбкой, которой является горничной лакеи. Пожалуй, если бы я действительно планировала играть роль жены Брайана, я бы попыталась понравиться мисс Батлер, тощей, как воблы высокой женщине с тщательно зализанным пучком на голове и льдом в светлых, почти бесцветных глазах. Но я всё ещё лелеяла мысль о побеге, поэтому едва удостоила женщину взглядом, а заодно проигнорировала и тщательно завуалированный интерес Дворецкого низенького пухлого мужчины с сединой. Кажется, тот был настроен куда более дружелюбно, чем экономка. «Вилсон, срочно вызови лекаря!» — бросил Брайан, переступив порог со мной на руках. «Мисс Батлер, подготовьте покоя для моей жены». Лицо экономки вытянулось, но всего на мгновение. Очевидно, она обладала холоднокровием, потому что сумела быстро взять себя в руки. «Конечно, милорд, а...» Её взгляд многозначительно метнулся за спину Брайана, где с ноги на ногу переминался Бен. Всю оставшуюся дорогу после неудачного побега он провёл возле меня. Вероятно, опасался гнева Брайана. Признаться, я сама его ждала и чувствовала себя сбитой с толку из-за удивительно спокойной реакции мужа на мою выходку. Ни ругательств, ни угроз. Он словно принял моё поведение как должное. Даже за драку ничего не высказал хотя пара его бойцов, полезших наводить порядок, изрядно схлопотали. Ещё и с рук не спускает. Впрочем, подозреваю, это как раз для того, чтобы я снова чего-нибудь не учудила. Я досадливо поправила платок, прикрывающий волосы. Жаль, что краску приходится обновлять после каждого обращения к Дару. «Это Бен», — равнодушно пояснил Брайан. «Выделите ему комнату в крыле слуг и займите какой-нибудь несложной работой». «Я и сложную могу потянуть», — оскорблённо вставил Бен и мотнул головой. «Я способный». Лучше бы он этого не говорил. Брайан посмотрел на него так, что мальчишка тут же притворился ветошью и почти слился с интерьером холла. Пожалуй, все вместе мы представляли собой забавную картину. Я, трепетной ланью застывшего мрачного Брайана на руках, Бен, вертлявый лисицей, крутящийся рядом со мной, и дворецкий с экономкой, ожидавший чего угодно, но не возвращение милорда с женой и каким-то парнишкой в подранной одежде не первой свежести. К слову о свежести. Всё бы отдала за возможность принять ванну. Конечно, портал изрядно сэкономил время, но после нескольких часов верхом я ощущала себя буквально провонявшей лошадиным потом. «Распорядитесь насчёт ванны», — не то попросила, не то потребовала я, склонившись к уху Брайана. «Мне нужно привести себя в порядок». Губы случайно коснулись его мочки, и он вздрогнул. Едва заметно, но я успела уловить этот момент. Словно в ответ и по моему телу прошла мимолетная дрожь. Странная, неуместная реакция. «Мисс Батлер, моя жена желает принять ванну?» «Конечно, милорд. Я скажу горничным принести воды». Брайан кивнул и, всё так же не выпуская меня из объятий, направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Остальные участники этой сцены оставались на том же месте. Занавес в моей голове медленно и торжественно опустился, но овации не последовало. Тяжёлые сапоги Брайана принялись пересчитывать ступени, сминая собой вор с ковровой дорожки. «Я могу передвигаться и самостоятельно», — напомнила я. «Впрочем, если на чистоту, я не особо стремилась к этому. Оказалось, что когда тебя несут на руках, это не вызывает внутреннего протеста». «Особенно, если это делает человек, которому хочется доверять». «Что? Хочется доверять?» Я закусила губу. «Только этого мне и не хватало». Брайан, очевидно, не подозревающий, об меня панике, усмехнулся. «Я видел, как вы хромаете. Ни к чему геройствовать. Я в состоянии о вас позаботиться». «В состоянии о вас позаботиться». Эти слова задели те струнки моей души, о которых я уже и позабыла. Сердце сжалось, а затем забилось с удвоенной силой. Ненадолго я словно выпала из реальности, полностью погрузившись в захлестнувшие меня чувства, а затем очнулась и стряхнула наваждение. вождение. Будучи эмпатом, я знала, как сильно людей путают чувства. Нет, доверять стоит только разуму. Брайан толкнул ногой дверь комнаты и со мной на руках переступил порог. Лишь после этого он осторожно отпустил меня. Я огляделась. Просторная спальня с высоким потолком отличалась всё той же лаконичностью, что я успела отметить внизу. Кровать, лишённая балдахина, была тщательно застелена. На тумбочке рядом с ней стоял кувшин с водой. Чуть левее за камином — письменный стол со стулом. Ещё дальше высился шкаф. На стенах висели полки, заставленные книгами. В окно, прикрытое портьерами, ярко светило солнце. Его жаркие лучи скользили по тёмному паркету, образуя замысловатую игру света и тени. Никакой помпезности. Пожалуй, в этом что-то есть. «Это моя спальня», — сдержанно сказал Брайан. «Сегодня мы с вами спим здесь. Завтра нам подготовят смежные покои, и мы сможем переехать туда». Я покосилась на кровать и попыталась выдать ироничный ответ. «Вам так нравится спать на полу, что вы решительно не желаете ночевать в другой комнате? Я решительно не желаю выпускать вас из поля своего зрения, Поправил меня Брайан и вдруг добавил. «Приношу свои извинения, но в этот раз мы с вами разделим постель». Я вздрогнула и, настороженно отступив на шаг, с подозрением покосилась на него. Он намекает на то, что мы будем спать в одной кровати или на что-то ещё. С одной стороны, мы уже ночевали вместе, и ничего страшного не случилось. С другой, после моего неудачного побега мы с Брайаном странным образом будто стали ближе. Возможно, это чувство возникло из-за смерти разбойников. Разделить смерть, даже в таком виде, всегда чревато сильными эмоциями. Адреналин связывает похлеще пут. Но именно из-за этого неуместного ощущения близости мне бы и хотелось держаться от Брайана на расстоянии. Ночь в одной кровати не отвечала моим представлениям о личных границах. Я склонила голову, рассматривая Брайана. Высокий, широкоплечий, он стоял в шаге от меня, и спокойно наблюдал за мной на лице с острыми скулами и отпечатком чужой незнакомой красоты ни тени нетерпения или сомнения признаться я завидовала его умению держать себя в руках интересно он чувствует то же что и я многое бы отдала за возможность прочести его страхи и желания как же тяжело разговаривать когда не знаешь чего ждать от человека вас что-то смущает Его голос вывел меня из задумчивости, и я поняла, что пялюсь на своего мужа слишком долго, неприлично долго, чтобы просто отвернуться. Озвучить вопрос, который не давал мне покоя, я не решилась. Вместо этого, мельком взглянув на кровать, я вновь посмотрела на Брайана и негромко проговорила: "Я не смогла увидеть вашей сути, поэтому признаться, чувствую себя немного непривычно. Люди для меня открытая книга, «Но не вы». Брайан усмехнулся, а затем стал серьёзным. Обойдя меня, он подошёл к застеленной постели и опустился на неё. Матрас прогнулся под его телом. Я осталась стоять на месте, насторожённая, но не испуганная. Я не боялась Брайана. Где-то не доверяла, да. Где-то хотела выиграть у него, но страха не испытывала. Хотя после демонстрации его силы в лесу стоило бы. У моего супруга оказался сильный дар необычайно сильный». «Значит, такое с вами впервые?» — спросил Брайан и, подавшись вперёд, оперся локтями на колени. «Прежде вы всегда имели преимущество». «Я бы не назвала это преимуществом», — поморщилась я. «Но в целом вы правы». Брайан немного помолчал, а затем его губы изогнулись в улыбке, тонкой и мимолётной. «Боюсь, вам придётся действовать так же, как и всем остальным, полагаться на свою интуицию» и доверять людям, ориентируясь на их поступки, а не на слова. Я пожала плечами, стараясь не показать, что меня задела ирония, сквозившая в его интонациях. Никогда не верила чужим словам. Ответила ей и сложила руки на груди, словно отгораживаясь. Только своему дару. Но привыкли из-за него чувствовать себя исключительной, верно? Я поморщилась и поджала больную ногу, не понимая, к чему ведёт Брайан. «Возможно». Все люди, одарённые магией, так или иначе это чувствуют. Что в этом плохого?» «Ничего», — после долгой паузы сказал Брайан. «Вопрос в том, на что ещё вас толкает магия?» «Простите». Вспомнив наш первый разговор в темнице, я торопливо прикусила язык. Брайан не любил пустых извинений. «Забудьте». Помрачнев на мгновение, отмахнулся он и встал с постели. «Горничные принесут вам воды, а я ненадолго отлучусь. Ваши волосы?» С ними придётся что-то сделать. Я рефлекторно поправила платок на голове, делающий из меня девушку простушку из деревни, и кивнула. Мне нужна краска, химическая или натуральная, разницы нет. Вы можете распорядиться и Брайан перебил меня. Лучше я сам отправлюсь на рынок. Не хочу, чтобы по дому поползли слухи. Звучит разумно, согласилась я. В душе разлилось облегчение. «Кажется, Брайан трепетно относится к моей тайне. Возможно, он сумеет её сохранить хотя бы до того момента, пока я не сбегу». Разговор прервал стук в дверь. На пороге показались две горничные с тяжёлыми вёдрами воды, от которых исходил горячий пар. «Я оставлю вас», — деликатно проговорил Брайан. «За лекарем уже послали, поэтому скоро лодыжка перестанет вас беспокоить». Я криво улыбнулась, собираясь пошутить про ампутацию, но в последний момент передумала. Не стоит демонстрировать свой нрав при посторонних. Брайан говорил со мной как с равной, как это было принято у меня на родине. Но в иалании к женщине зачастую относились как к малому, неразумному ребёнку, нуждающемуся в опеке и контроле. «Благодарю, милорд», — коротко выдала я, чем заставила Брайана нервно споткнуться на ровном месте. «Ладно, ладно, я тоже умею играть по правилам. Не стоит так удивляться». Я, конечно, сумасшедшая, но границы дозволенного тоже вижу. Смешно, если подумать. Значит, нарушить брачные обеты для меня расплюнуть. А вот испортить образ сурового бойца в глазах прислуги Моветон. Поистине, отец был прав. Нет ничего забавнее человеческих принципов. Как только за Брайаном закрылась дверь, горничные принялись наполнять водой ванну, спрятанную за едва заметной дверцей в стене. Стараясь не наступать на ногу, Я осторожно подошла ближе. Дома мы пользовались магическими артефактами, чтобы освободить от столь тяжёлой работы слуг. Но в Иолании не все сословия могли себе это позволить. Вот и здесь холодная вода спокойно текла из крана, а горячую приходилось носить по старинке с кухни. Значит, денег хватило только на один артефакт. Что ж, всё равно неплохо. Конечно, мне пришлось отказаться от помощи горничных. Я не могла позволить им увидеть мой естественный цвет волос, окупаться в платке было бы странно. Пусть лучше думают, что их госпожа-пуританка до мозга костей и раздевается перед ликами богов только в одиночестве. Я с удовольствием опустилась в тёплую, пахнущую цветочным мылом воду. Ладони тут же зачерпнули шапку белоснежной пены. Полюбовавшись ею, я как ребёнок сдула её, а затем расслабленно откинулась на бортик медной ванны и прикрыла глаза. Перед внутренним взором предстала картина, увиденная в лесу. Разбойники, падающие замертво. Их остекленевшие взгляды будто вернули меня на три года назад, в прошлое, которое я так мечтала забыть. Я до сих пор помнила, как округлился род брата, когда его грудь пронзила магическая рапира боевика. Смертельное ранение. Ни одного шанса на выживание. Но ни одного шанса и на муки. Братям в отличие от меня, не пришлось голодать, скрываться, лгать и использовать свой дар направо и налево, позабыв заветы предков. Так ли уж странно, что я с лёгкостью нарушила брачные обеты. После того, через что я прошла, это уже не казалось чем-то подлым. Обычное желание мышки — выжить в лапах кошки. Нет больше маленькой и наивной Кейры. Есть тебе глянка Кейра Ивори, любимица Лаванды, лишённая рода отступница. Интересно, как далеко я могу зайти, если понадобится? Я всё ещё думала об этом, пока вместе с дорожной пылью смывала себя и усталость. Я так давно не имела возможность нормально принять ванну, что увлеклась и вспомнила о времени, лишь когда вода окончательно остыла. Памятуя о лодыжке, я осторожно поднялась, потянулась к пушистому махровому полотенцу, едва не выронила его из-за неожиданного стука в дверь. «Миледи?» — раздалось из коридора. «Прибыл лекарь, вы позволите себя осмотреть?» «Минутку!» — крикнула я и торопливо набросила на плечи халат, а затем потуже затянула пояс. Подумав немного, обернула мокрые волосы полотенцем. «Да, пусть заходит!» Дверь отворилась, и порог переступил мужчина средних лет. В его волосах поблёскивала первая седина, а под глазами залегли тёмные круги. В руках он сжимал ручку кожаного чемоданчика. «Леди Гарланд, меня зовут мистер Крайлер. Прошу прощения, что заявился к вам в покое, но в записке вашего мужа говорилось, что дело срочное». Судя по выражению лица, Крайлер ожидал увидеть как минимум смертельно раненого солдата, а не относительно здоровую молодую леди прямиком из ванны. «Боюсь, мой муж немного преувеличил срочность проблемы», — проговорила я и жестом попросила лекарь присесть. В дороге я повредила лодыжку. Ничего серьёзного, но травма причиняет мне боль. Что ж, тогда я понимаю волнение лорда Гарланда. Женщины не должны испытывать боль. Это удел мужчин. В памяти пронеслись сцены родов одной из родственниц, и я проглотила усмешку. Пожалуй, о боли некоторые женщины знают побольше мужчин. Я опустилась на постели позволила мистеру Крайлеру осмотреть больную лодыжку. Как только его пальцы коснулись обнажённой кожи, Я чисто рефлекторно обратилась к Дару. Сработала привычка, приобретённая на улице. Когда знаешь страхи и желания человека, легче понять, стоит ли видеть в нём угрозу или нет. Сознание привычно разделилось. Часть меня отвечала на вопросы мистера Крайлера, а другая исследовала его суть, осторожно и незаметно. Желания, представленные в виде детской карусели с лошадками, залитой солнцем, я обошла и сразу спустилась по скользким высоким ступеням к страхам. Я почти дотронулась до двери, толкнув которую, оказалось бы в царстве тьмы и холода, но в последний момент отдёрнула руку. «Зачем я сейчас прибегаю к Дару? Возможно, Брайан прав, и я просто слишком привыкла полагаться на него». Преподаватели говорили, что столь опасную магию нельзя использовать попросту. Цель должна оправдывать средства. «Насколько логично обратиться к магии именно сейчас?» «Сейчас будет немного больно». Голос мистера Крайлера ворвался в мои мысли и заставил меня вынырнуть в реальность. «Потерпите пару секунд». Лодыжку обожгло огнём, и я беззвучно охнула. Чужая магия, тёплая, ласковая, как солнечный день, пахнущая морским прибоем, пронеслась по моему телу и безошибочно нашла то место, где в ней нуждалась. Мгновение и боль отступила оставив после себя только лёгкость и бодрость. Благодарю вас, мистер Крайлер. Вы волшебник. Я целомудренно поправила полы халата, прикрывая ноги. Лекарь деликатно отвел взгляд и покосился настоящую возле двери горничную, которая всё это время наблюдала за нами с лёгким любопытством. Не больше, чем ваш муж, леди Гарланд. Он талантливый маг, а вы обладаете даром. Я заметила, как сверкнули глаза горничной то явно не терпелось в числе первых узнать столь важные подробности о новой госпоже. «К сожалению, боги не одарили меня милостью», — вежливо ответила я, изобразив лёгкую грусть. «Впрочем, женщине сложно сладить с такой природой». «Вы правы», — добродушно согласился мистер Крайлер и поднялся на ноги. «Женщине достаточно обладать красотой и скромностью. Ответственность, которая порождает магия, женщине ни к чему». Я удержала на лице маску светского интереса, чудом не скрипнув зубами. Мне, наследнице Ивори, было странно слышать о страхе перед ответственностью. Пожалуй, доброжелательный сексизм хуже любого другого. Когда тебя открыто хамят, ты знаешь, что ответить. Но если заботливо ограничивают, прикрываясь твоими интересами, здесь всё сложнее. Тем не менее, я дружелюбно распрощалась с лекарем. Стоило двери за его спиной захлопнуться, как я нетерпеливо взглянула на горничную. «Как тебя зовут?» — миролюбиво поинтересовалась я. «Лаура, миледи», — ответила та и присела в реверансе. «Бена, мальчика, что прибыл со мной, разместили? С ним всё хорошо?» Признаться, я волновалась за Бена. Меня мучила совесть, что парнишка сорвался с места и бросил родных. Впрочем, зная Бена, тот едва ли чувствует себя обделённым. Возможно, для него это станет билетом в новую жизнь, Я не любила военных, но Брайан верно заметил. Воинское дело — одна из немногих возможностей пробиться наверх для тех, кто родился на самом дне. Интересно, почему Брайан сказал тогда об этом с такой уверенностью? Я поймала себя на мысли, что рассуждаю так, словно забыла о побеге, и поморщилась. Приходилось признать, что я расслабилась. Было очень заманчиво довериться Брайану и разрешить ему позаботиться о себе. Но последние три года научили меня одному — «Полагаться стоит только на себя. Так что я попытаюсь снова, и уже завтра». «Ему выделили отдельную комнату в крыле для слуг, миледи», — ответила Лаура. «С ним хорошо обращаются, не волнуйтесь. Вы желаете поужинать в комнате или внизу?» «Лучше в комнате», — рассеянно ответила я. Поездка была изматывающей. Лаура понятливо кивнула и вскоре исчезла за дверью, чтобы вернуться спустя несколько минут с подносом полным еды. Водрузив его на стол, она поинтересовалась, чем ещё может помочь, и, получив отрицательный ответ, оставила меня. Я проводила её долгим взглядом, мельком подумав, что наверняка с такой горничной было бы комфортно. Да, она любопытна, но при этом услужлива и держится за свою работу. Прикоснувшись к её запястью, я увидела, что самый главный её страх — умереть в нищете, не позволит ей лишиться своей нынешней должности. Словно подтвердив мои догадки, Лаура задёрнула шторы. Уже свечерела и зажгла огонь в камине. В Иолании с наступлением темноты всегда ощутимо холодало. Помнится, в первое время меня это удивляло. Палящий зной днём и холодный дождь ночью. Не самый приятный климат, но ко всему можно приспособиться. В частности, при помощи магии местные, несмотря на все проблемы, снимали урожай два раза в год. Я перенесла поднос поближе к камину, и, поколебавшись, опустилась на расстеленную перед ним меховую шкуру. Стянув с волос полотенце, я пропустила влажные пряди сквозь пальцы. Сушить длинные волосы естественным путём — одно мучение. Хорошо бы успеть до того, как отправлюсь в постель. Глаза и правда слипались. День выдался долгим. Меня едва не сморило к тому моменту, когда после короткого стука в дверь в комнату вошёл Брайан.